могу. Меня немедленно уволят, да и совесть запрещает мне нарушать инструкцию. Но ведь изысканные блюда и сладости тоже запрещены. Нет, нет, нам разрешено угождать дамам, а особенно вашей милости во всем, что связано со здоровьем, хорошим самочувствием. Но ведь скука тоже вредит здоровью. Ошибаетесь, ваша милость. Если человек хорошо питается и дает отдых уму, он здесь всегда только полнеет. Я мог бы назвать вам одну даму, которая пришла сюда такой же стройной, как вы, а через двадцать лет, выходя отсюда, весила не менее ста восьмидесяти ливров. Очень вам благодарна, господин Шварц, Но мне совсем не нужна такая чудовищная полнота. Надеюсь, вы все-таки не откажете мне в книгах и освещении. Смиренно прошу прощения, ваша милость, но я не стану нарушать свои обязанности. Впрочем, ваша светлость не будет скучать. У вас будет здесь клавесин и ноты. В самом деле... И этим утешением я обязан вам, господин Шварц? Нет, сеньора. Таково распоряжение Его Величества. И у меня есть приказ коменданта пропустить и поставить в вашей комнате вышеназванные предметы. Обрадовавшись возможности заниматься музыкой, Консуэла уже не стала просить ни о чем другом. Она с удовольствием выпила шоколад, меж тем, как господин Шварц расставлял мебель, бедную кровать, два соломенных стула, еловый столик. «Вашей милости понадобится комод», сказал он тем мягким ласковым тоном, какой появляется у людей, когда они собираются окружить вас заботами и вниманием за ваши же деньги. И, кроме того, я доставлю вам более удобную кровать, ковер, письменный стол, кресло и туалет. Согласно на комод и на туалет, ответила консуэла, решив, что надо быть бережливее. Об остальном не беспокойтесь. Я не такая неженка, и поэтому доставляйте мне лишь то, о чем я вас попрошу. Почтенный Шварц покачал головой с удивленным и почти презрительным видом, но воздержался от ответа. «Она неплохая девушка», — сказал он своей достойной супруге, придя домой. «Но денег у нее мало. На ней не очень ты поживишься. Что она может себе позволить?» ответила, пожимая плечами госпожа Шварц. Это ведь не знатная дама. Говорят, она просто актриса. «Актриса!» Вскричал Шварц. «О, какая удача для нашего Готлиба!» «Еще что скажешь?» Нахмурившись, возразила госпожа Шварц. «Уж не хочешь ли ты сделать из него комедианта?» «Ты не понимаешь, жена, он будет священником, во что бы то ни стала. Для этого он учился, и вообще в нем есть все, что для этого требуется. Но ведь ему придется читать проповеди, а пока что он не слишком красноречив. Так вот, эта самая актриса и будет давать ему уроки декламации». «Неплохо придумано. Лишь бы она не вздумала вычитать плату за уроки из наших счетов. Успокойся, для этого она слишком проста», — ответил Шварц, ухмыляясь и потирая руки. Клавесин прибыл днем. Тот самый, который Консуэла брала на прокат в Берлине. Она очень обрадовалась, что ей не придется привыкать к другому инструменту,